666. Да-да, это так. Думая о предмете, объединяемся с ним сознанием. Тонкое зрение это видит. Представляя себя в определенной форме, облекаемся ее и входим в нее. Творит форму мысль. Привычные формы близки сознанию и окружают его. И каждая готова облечь собою своего Творца, как только сознание входит в сочетание с нею. Магнетизм формы велик и зависит от силы, вложенной в мысль. каждый тикотеет к сознанию ее породившему. И каждая тикотеет к созвучной ей сфере пространства. Это мост к определенным стоям тонкого мира. Мысль есть ковер-самолет для сознания. Пользуясь им, можно объединяться с желаемыми сферами. Таким объединителем может служить молитва или устремление, или желание. Человек физически может быть неподвижен, но корабль мыслей уносит его далеко от места, где находится тело. Надо осознать возможности мыслей, надо овладеть ими. Нет для мысли ограничений, кроме тех, которые накладывает Сам творец мысли своим сознанием. Надо знать каждому, куда направляется сознание допущенными в него мыслями. Контроль становится возможным, если осознанно значение мысли. Накопленная энергия мыслей действует постоянно на самого породителя. Каждая мысль пульсирует вложенной в нее энергией. Психомеханика мыслей, видимо, явно на плане ментальном. Процесс овладения мыслью увлекателен. Мыслью можно создать все. Нет предела в творческим возможностям мысли на плане ее проявления в мысленном мире. Огненной мощи мысли подчиняется все. Мысль мозговая ограничена энергией мозга, но сердечная мысль — сила огня сердца. Энергия сердца не знает ограничений мозга. Действуйте сердцем. Сознание, гармонически слитое сердцем силы, монолит действий являют мозг, сердце и мысль полностью согласованные, где уже нет места ни сомнению, ни неуверенности, ни колебаниям. Лучом сердце владеет архат. Если мыслью можно что-то создать, то ею же можно и разрушить. Эволюцию мира мы мыслью твоим.